Глава 12. Играя чужими судьбами На следующий день перед уходом в Академию я прошу Бена ближе к полудню сходить в полицейский участок и узнать, кто стал жертвой кровавого алхимика. Дополнительно поясняю, что он может использовать пару серебряных, дабы разговорить с стражей правопорядка. Бен соглашается, и я покидаю свои владения. Сегодня у меня по графику должно стоять занятие второгодников первого курса, самых бесперспективных учеников Академии. По статистике, три из пяти, проваливших экзамены первого года, заканчивают учиться с позорной лицензией седьмого класса. А поэтому они делятся на тех, кто пытается вылезти из говна и запрыгнуть в уходящий вагон, и тех, кто сидит только из-за денег или влияния родственников. Правда, для совсем уж бездельников есть одна мера, позволяющая отчислить их раньше времени. Для этого на учебном совете нужно высказаться за исключение того или иного ученика, Если большинство поддержат, то ему назначается внеплановый экзамен в упрощенной форме. Если ученик его проваливает, то вылетает из школы. На халяву получать золото лорда не получится. Я захожу на территорию академии и натыкаюсь на помощницу директора, которая зазывает всех учителей на совет. Мне приходится пройти в административный корпус и сесть за круглым столом в конференц-зале. Учителей в академии всего 10 человек, ровно по количеству курсов, включая второгодников. Последним приходит директор Блейн и закрывает двери. Два кресла остаются пустовать. Одно принадлежит ныне покойному Бруту, а вот кто должен сидеть на другом, неясно. «Доброе утро, коллеги!» — начинает директор. «Сперва обсудим организационные вопросы. Как вы могли заметить, госпожа Лидия не соизволила явиться в академию, и, как мне сообщили, она ушла в запой. Опять? Но сколько можно?» — негодуют другие учителя. Я буду ходатайствовать о ее увольнении и думаю, что господин Миллиан поддержит мое решение. Блейн не стесняется и закуривает трубку в закрытом помещении. Без двух учителей мы не можем продолжить учебный процесс в прежнем режиме. «Но мы раньше как-то справлялись», подмечает невысокая женщина с короткими черными волосами. «Найти сразу двух учителей не так-то просто. Медицинская алхимия — это еще полбеды». «Но где мы найдем преподавателя начертательной алхимии?» Директор одной затяжкой заполняет комнату едким дымом. «Недавно в мой адрес поступило интересное предложение, которое может помочь нам восстановить учебный процесс, временно отложив занятия по двум предметам». «Предложение?» — переспрашивает всё та же женщина, образ которой напоминает дерзкую пацанку. «Рэй, прошу, поделись своими мыслями!» — обращается ко мне Блейн. «Но только первую часть». А второй поговорим позже. «Да, конечно». Ловлю на себе взгляды, полные скепсиса и недоверия. «Вообще, мое предложение несло цель оптимизировать время преподавателей и учеников. Но раз мы находимся в такой неудобной ситуации, то... Говори уже!» Грубит та самая женщина. «Вас, видимо, в детстве не учили хорошим манерам?» Решаю боковать максимально интеллигентно. «Да как ты смеешь!» Негодует она. «Ванесса, успокойся и дай ему договорить!» Холодным, как лед, голосом требует директор. «Так вот», — продолжаю я, смотря на недовольную рожу этой дамы. «У каждого из нас по пять занятий в неделю, и я предложил директору сделать три учебных дня. В два из них мы будем работать до вечера». «И где же тут экономия?» — уже не с таким напором спрашивает Ванесса. «Смотрите сами. Когда вы приходите домой после занятий, то полдня уже пропало. Чем можно заняться в свободное время? А ведь этого времени остается совсем чуть-чуть, Да и завтра с утра опять нужно быть на работе. Верно говорит, поддерживает меня лысый мужик, сбежавший из качалки Я ни хрена не успеваю. И раз уж в данный момент у нас не хватает двух учителей, то предлагаю каждую четвертую неделю добавлять одно занятие в третий день, а когда учителя найдутся, то уже мы будем освобождать для них время, дабы ученики прошли все требуемые предметы. Три дня пахать, а потом четыре отдыхать, уточняет Ванесса. Именно. «А что, если у учеников закончится мана уже в понедельник? А умник?» «Можно сделать так. Рабочими днями будут понедельник, среда и пятница». «Тут же предлагаю я». «Таким образом, у всех будет время восстановиться». «Четыре свободных дня, коллеги, я согласен», — радостно восклицает качок. «Мы еще ничего не решили», — одергивает его Ванесса. «Директор, я считаю, что нам ни к чему эти изменения. Какова будет реакция родителей наших лучших учеников?» «Сегодня до полудня работаем в прежнем режиме», — говорит Блейн. «В это время я свяжусь с господином Миллианом и узнаю его мнение. Если он одобрит, то после обеда у вас будет новое занятие. Каждый из вас будет оповещен дополнительно прямо во время урока». «Бред», — шепчет Ванесса. «На повестке дня остался еще один вопрос. Нам нужны пять кандидатов для участия в предстоящем турнире». На лице директора появляется печаль. Напомню, что первый этап пройдет уже через три недели. «А чего тут думать?» Надоедливая Ванесса вновь вставляет свои пять копеек. «Пятёрка прошлого года до сих пор учится, Они лучшие из лучших». «Они заняли последнее место!» По Блейну видно, что его эта тема очень задевает. «А что вы предлагаете? У нас нет никого сильнее и опытнее них», — настаивает Ванесса. «Нужно провести внутренние отборочные соревнования», — громко оглашаю я. «Мы проводили их в том году, умник», — бросает Ванесса. «Или ты думаешь, что на третьем курсе есть вундеркинды? Но откуда тебя знать? Ведь ты их даже в глаза не видел». «Предлагаю задействовать первый и второй курсы». игнорируя ее нападки. «Чего? Как это?» — недоумевают остальные. «Твои гениальные предложения не имеют ничего общего с реальностью», — фыркает Ванесса и показывает на меня пальцем. «Полукровка». «Ванесса?» — директор повышает голос. «Веди себя прилично!» «Вы у нас учитель боевой алхимии, насколько мне известно». Чванливо выдаю я. «И что дальше?» Она складывает руки на груди. «Раз вы считаете, что ваша пятерка неудачников сильнейшая во всей Академии, то позвольте мне набрать свою команду. Устроим, так сказать, внутренний турнир с участием двух команд». «Хочешь набрать первокурсников?» смеется Ванесса. «Я только за. Давно пора поставить тебя на место, зазнавшаяся выскочка» директор вы позволите спрашиваю блейна да он кивает можешь брать в команду учеников любых курсов наш приоритет занять третье место если позволите вежливо перебиваю его то я бы хотел набрать команду исключительно из первокурсников в том числе и второгодников». уйдет Ванес собьет себя по лбу рэй на турнире нет места личным амбициям мы должны выставить сильнейших говорит блейн а поэтому задействуй всех. Я дам шанс каждому попасть в мою команду, но если там окажутся только первокурсники, вы же не заставите меня брать тех, кого я слабыми. Я соглашусь, но при одном условии. Если твоя команда проиграет, то ты будешь два из четырех свободных дней уделять тренировкам победителей, чтобы поднатаскать их перед турниром. Договорились, успеваю сказать прежде, чем Ванесса открывает рот. На какой день назначим внутренний турнир? Основной через три с половиной недели в субботу, вслух размышляет Блейн. Думаю, в четверг, за два дня до турнира будет в самый раз. Все равно первый этап вступительный, на котором от участников нужно лишь продемонстрировать свои навыки. Иными словами, это просто регистрация. Хорошо, значит, в четверг, я киваю. Что ж, на этом все. Можете приступать к занятиям. Директор встает и уходит первым. «Мне особо не о чем разговаривать с другими преподавателями, поэтому я спешу удалиться». Но Ванесса хватает меня за рукав и останавливает. «Еще раз дотронешься до меня», — шепчу я и выдергиваю руку. «То в твоем доме заиграет музыка, но ты ее не услышишь». «Одолел этого слабого салиха и думаешь, что самый сильный?» — негромко грубит она. «Хоть сейчас выйдем один на один», — киваю в сторону двери. «Хочешь поиграть мускулами, милости прошу». «Но разве ты думаешь, что у тебя есть хоть мизерный шанс против меня?» «Как же я люблю опускать таких выскочек, как ты!» Ванесса приближается ко мне и сверлит взглядом. «Выскочек?» — ухмыляюсь я и расстёгиваю рубашку, показывая татуировки. «Ты не успеешь даже круг дорисовать, и уже умрешь. «Что это?» — хмурится она и с интересом разглядывает мою живопись. «Сперва нужно узнать о противнике все, а уже потом звать на дуэль», — шепчу ей на ухо. «Я вот знаю о тебе всё, Ванесса Гилмарт». «Откуда?» — женщина отступает на пару шагов. «Любознательность, да и только». Направляюсь к выходу. «Один на один нам сражаться бессмысленно, ведь ты мне не соперник. А поэтому лучше подготовь свою пятерку неудачников. Глядишь, у них появится ничтожный шанс на победу». Не дожидаюсь ответной реплики и выхожу из кабинета, оставляя Ванессу наедине со своими мыслями. Может показаться странным, почему она так отреагировала, но дело вот в чем. Глава семьи Гилмарт – это именно тот чувак, которого повесили за многочисленные убийства слуг. С тех пор всех, кто носит эту фамилию, презирают, и Ванесса тщательно скрывает этот секрет. А как я тогда его узнал? Да все просто. Пока ковырялся в канцелярии в поисках адреса Сары, попутно посмотрел личные дела всех преподавателей, и помимо Ванессы выделяется только поддержавший меня Бугай, преподающий защитную алхимию. Он тоже безродный, как и я, зовут его Рексом, как динозавра. А знаменит этот кадр тем, что, не будучи демоном, освоил их техники изменения тела. Рекс человек упёртый и целеустремленный, ведь человеческое тело очень негативно реагирует на преобразование. Не знаю, зачем он так надрывается, но, как говорится, каждый дрочит, как он хочет. Покидаю административный корпус и иду искать аудиторию, в которой меня уже ждет толпа второгодников. Надеюсь, с ними проблем не будет. Захожу в класс на первом этаже. И вижу три десятка оболтусов, которые не смогли сдать экзамены. Сажусь в учительское кресло и жду их реакции, дабы понять, как они ко мне относятся. Сперва стоит полная тишина. Затем некоторые начинают шептаться, но никто не решается на открытый диалог со мной. И это уже хорошо. Ведь как минимум я не слышу уничижительных фраз и предложений сходить нахер. Возможно, второгодники уже наслышаны обо мне. «Вам известно, кто я?» Решаю это проверить. «Преподаватели алхимии элементов», — доносятся с задних парт. «Получается, вы понимаете, что не стоит проверять мои навыки и вступать в конфликт». В ответ слышу лишь перешептывание. «Поднимите руки те, кто провалил экзамены впервые. Раз, два, три, семнадцать. В остальных 15 и последний шанс, значит. Встаньте те, кто не сдал мой предмет». Хм, всего пять человек? А по каким дисциплинам провалились остальные? «Большинство не сдают боевую алхимию» говорит скромная девушка с первой парты. «Хорошо. Встаньте те, кого завалила Ванесса. Прошу я». «О, почти все. Ладно, садитесь. Остальные пусть назовут предмет, который завалили». «Медицинская алхимия. Начертательная. Защитная. Алхимия преобразования». По очереди начинают перечислять студенты. «Ясно. Раз вы настолько хороши, что большинство сдало мой предмет, то ответьте на вопрос. Думаю, чтобы такого у них спросить». Почему нельзя жить богато, расплачиваясь золотом, созданным при помощи алхимии? «Поддержание сформированного вещества требует больших запасов энергии», отвечает высокий парень со шрамом на подбородке. К тому же в магазинах для богатых людей распространены кристаллоанализаторы. «Верно, как тебя зовут?» – интересуюсь я. «Лео. Простолюдин?» «Да», – без тени стеснения говорит он. «Этот юноша выделяется среди остальных, ибо ведет себя раскованно». Будто уже давным-давно закончил Академию. К тому же обычно простолюдины ведут себя куда скромнее в присутствии богатых детишек. «Следующий вопрос. Какой элемент сильнее остальных?» Продолжаю я. «Огонь! Конечно же огонь!» Отвечает каждый второй. «Нет такого элемента». Лео единственный, кто идет против толпы. Вопрос задан некорректно. «Поясни, прошу я». В алхимии нет такого понятия, как сила. Каждый элемент лучше в определенных ситуациях. Если речь идет о сражении один на один, то сильнее будет тот, кто быстрее поразит оппонента. «Браво!» – хлопаю в ладоши. «Но теперь у меня возник другой вопрос. Раз ты такой умный, почему уже дважды не сдал экзамены?» «Долгая история». Он поджимает губы, стараясь скрыть злобу и презрение. «Его намеренно завалили!» – выкрикивает девочка, сидящая у окна. «И чем же ты так не угодил Ванессе? Подложил под дверь подожжённый пакетик с дерьмом?» «Говорю, уже долгая история». Лео вновь уходит от ответа. «Это что-то личное?» Он еле заметно кивает. «Ладно, проехали. Скажите, что будет, если я нарисую выдуманный алхимический круг, которого нет в справочнике?» «Ничего не произойдёт». «Да, ничего не произойдет. да ничего не случится чуть ли не хором отвечают ученики. «А ты, Лео, чего молчишь?» Вопрос явно с подвохом, а ответ мне неизвестен. «На что это похоже?» Начинаю рисовать алхимический круг. «Огонь! Точно, это круг огня!» — гудит аудитория. «Но разве в учебнике есть какая-то информация вот об этих символах?» Медленно прорисовываю круг, чтобы студенты могли разглядеть его во всех подробностях. «Это металлы?» — неуверенно уточняет девочка с косичками. «И они тоже. Пока я не дорисовал его, у вас есть возможность угадать, что случится, когда я закончу. Кто отгадает, получит зачёт на экзамене». «Ничего не случится. Нет, появится какой-то сплав». Все взорвется. Учебники сыплют идеями в надежде на халявный автомат. А произойдет вот что. Огненная радуга. Выпускаю семь струй цветного пламени. Алхимия куда более обширная наука, нежели та, что описана в ваших справочниках. Хороший алхимик подобен художнику, создающему великолепные картины, от которых захватывает дух. Исследовательский интерес, жажда знаний и отсутствие страха перед экспериментами – вот залог величия. Учитель. «А есть ли способ поразить пламенем мишень, на которой висит оберег от огня?» – вдруг спрашивает Лео. «Хороший вопрос, но я не думаю, что первокурсникам нужно знать на него ответ. Почему ты спрашиваешь?» «Это было моим испытанием на экзамене по боевой алхимии», опустив глаза, отвечает он. «О, Ванесса отжигает по полной. А у других какие были испытания? Вот ты, девочка с косичками. Что было у тебя за задание?» «Одним заклинанием поразить три мишени» одна из которых стояла за спиной. Хм, вполне реально и похоже на правду. Значит, Лео, ты у нас избранный. Хорошо, хоть не Нео, шепотом добавляю я. И да, способ такой есть, но он достаточно сложен как для понимания, так и для исполнения. Пожалуйста, расскажите, негромко просит он. Выйди в центр зала. Сперва я покажу, как это работает, а там, глядишь, ты и сам поймешь. Хорошо. В его голосе слышится тревога. Сюда? Да. А теперь стой и не двигайся. Рисую сложное заклинание, состоящее из двух кругов, один внутри другого. «Огненный шторм!» Из моих рук вырывается пламя, которое ударяет Лео в грудь и отбрасывает его на несколько метров. Я специально выдал максимально слабое заклинание, чтобы не убить студентика, подающего надежды. а, -а, -а! Он встает и начинает сбивать с себя пламя, которого нет. «Горю!» Студенты наблюдают за ним с недоуменным взглядом, ведь никакого огня уже и в помине нет. «Успокойся, с тобой все в порядке!» Приказным тоном требую я. Но что это было? она что похоже? Меня будто ударили. Воздух, предполагает Лео. Верно. И теперь возникает вопрос, почему он выглядел, как волна огня? Ну, кажется, мямлит он, вроде бы сперва вы нарисовали круг огня, но затем что-то добавили внутрь него. Молодец, к успеху идешь! показываю большой палец. Твое задание изначально вынуждает тебя действовать креативно, Ведь против огненного оберега пламя бесполезно. Точнее, не совсем. И все зависит от силы воздействия. Но сейчас не о том. Однако по условию ты должен использовать огонь. Значит, что мы должны сделать? Добавить еще одну стихию. Правильно. Но нас этому не учили. Множественные круги изучают только на четвертом курсе, резонно подмечает девочка с косичками. Соглашусь. Потому-то я и удивился, что подобное задание выдали первогодке. «Ну ничего, раз я все равно вынужден тратить на вас свое время, то смогу помочь с теми вопросами, по которым вы провалились. Тем более, раз уж почти все сдали мой предмет». «Круто! Ура! А можно я спрошу?» Такой реакции от аудитории я не ожидал. «Времени у нас много, поэтому торопиться некуда. Пытаюсь их успокоить. Пойдёмте на полигон, дабы я вживую оценил ваши навыки. А там уже поймем, кому и что нужно подтянуть. Ну, чего сидим? На выход». Ученики срываются со своих мест и несутся к дверям, словно прозвенел последний звонок, а я стою и удивляюсь их реакции. Так радоваться помощи преподавателя? Что же с ними делают другие мои коллеги? Похоже, дрючат, как сидоровых кос. С одной стороны, мне лень тянуть каждого за уши, но с другой мне нужно наработать репутацию всезнающего учителя. Это мне поможет со следующими этапами коварного плана. В мире, где правит сила, существуют определенные негласные правила — но по которым этот самый мир и живет, Они нужны, чтобы цивилизация не отправилась в каменный век, где люди будут драться за шкуру мамонта. Именно поэтому я не могу пройти по головам, убивая и шантажируя всех подряд. Нет, я должен сыграть в их игру и победить в ней. Они смотрят свысока на пешку, но не видят, что она проходная и вот-вот станет ферзем. Да и в целом, чем меньше у тебя врагов, тем меньше шансов умереть во сне или быть застреленным прямо из повозки. В этом мире существуют обереги и другие различные артефакты, но обычно они узконаправленные и стоят космических денег. Смысла в них немного, ведь даже от обычной стрелы ничто тебя не спасет, но зато их можно использовать в специфических ситуациях. Например, если один алхимик собирается убить другого, то он может надеть оберег от той стихии, которую использует оппонент. Мы выходим на улицу и двигаемся в сторону полигона, расположенного в самой жопе. Лео идёт последним. Я вижу, что он хочет поговорить со мной тет-а-тет, -тет, специально отставая от других. Слушаю, догоняя его, бросаю я. «Вы не могли бы объяснить принцип работы вашего заклинания?» Негромко начинает он. «Чем больше времени для тренировок у меня будет, тем выше мои шансы на сдачу экзамена». «По идее, тебе это должен рассказывать учитель начертательной алхимии. Но так уж и быть, объясню. Но при одном условии». «Условии?» Он вопросительно смотрит мне в глаза. «Я хочу, чтобы ты вступил в мою команду. Скажу сразу, я хочу собрать пять первокурсников, которые поборются за участие в турнире, а потом выиграют и сам турнир». «Первокурсников?» – офигевает Лео. «Но ведь так обычно не делают». «Услуга за услугу. Ты ведь ничего не тереешь?» – развожу руками. «Конечно, я согласен. Мне нужна лицензия хотя бы третьего класса, чтобы выкупить моих родителей», – признается он. «Ладно, слушай». Главный круг любого заклинания — это всего лишь оболочка, форма, если будет угодно. Решающим же фактором будет то, что находится внутри. А если мы добавим туда круг воздуха, то произойдет ровно то, что случилось с тобой. Внешнее заклинание будет походить на огонь, но все его свойства останутся воздушными. Невероятно. Я бы до такого никогда не додумался. Лео мотает головой из стороны в сторону. Это даже звучит сложно. Да не переживай, сейчас я тебе кое-что дам. Использую алхимию, чтобы преобразовать кусок брусчатки в небольшой круг с вдавленным рисунком. Вот, возьми. Как видишь, внутри не воздух, а вода, так эффективнее. Освой это заклинание, и тогда Ванесса будет вынуждена поставить зачет. Спасибо огромное, радуется Лео, но затем вдруг начинает хмуриться. Но ведь я даже не знаю, как оно работает. Сперва научись быстро рисовать круг, а уже потом приступим к тренировкам. Понял. Он догоняет остальных, а я уже начинаю фантазировать, как же быстро разлетятся слухи, если команда первогодок выиграет турнир Академии. Вот ведь будет умора. Тогда ни у кого не останется сомнений касательно моих способностей. Если все получится, то я значительно быстрее продвинусь на пути к величию. Но стоит сказать, что противники будут серьезными и шансы на победу не так высоки, как хотелось бы. Однако отчаиваться рано, ведь я еще даже не собрал команду. Одно я знаю точно. В нее войдет Милиса, ведь если наследница Лорда сможет одолеть более сильных противников, то ее папочка, скорее всего, пересмотрит свое отношение ко мне. Остается только найти троих кандидатов и подготовить их как следует. Думаю, у меня все получится. Рубрика осталась за кадром. Три месяца назад в кабинете директора Блейна. Ванесса, мне поступила жалоба на предвзятое отношение к одному из учеников во время проведения экзамена, сообщает он. «Я действовала согласно кодексу», — невозмутимо отвечает она. «Какое задание ты ему дала?» «Посильное». Серьезно? А мне доложили, что не очень-то посильное». «Спешу вам напомнить, что в кодексе черным по белому написано «преподаватель вправе сам придумывать экзаменационные задания». Ванесса кладёт на стол сухие факты. «Я ничего не нарушила». «Но ты же прекрасно знаешь, что у нас нет цели завалить студентов. Мы должны объективно оценивать их навыки». Директор общается спокойно, ибо знает, что Ванесса дама вспыльчивая. Если у вас есть какая-то конкретная претензия, то озвучьте ее. Если же нет, то я пойду. Дело ведь в его родителях, ошарашивает девушку Блейн. Это неважно». Именно они ведь затеяли тот бунт, вспоминает директор. И твой отец оказался на веселице. Мне безразличен этот выродок, и я не считаю его своим отцом, отрезает Ванесса. Но дети не должны отвечать за родителей и я не могу простить содеянного ими. Вы ведь знаете, что он хочет выкупить их из рудников? То есть ты не позволишь этому мальчику сдать экзамен? Я действую согласно написанных вами правил. Если вас что-то не устраивает, то вносите изменения. Ванесса направляется к выходу. Ладно, невелика потеря. все таки он никто и звать его никак, вынужденно соглашается Блейн. Но постарайся не выставлять этот факт на показ, чтобы ко мне не было никаких вопросов.